Эпилог второй Часть телефонного разговора Ильи с одним из бывших партнёров, с которым остались дружеские отношения. «И что? Помогло?» «А то!» – расплывается в улыбке Илья, вытирая под лба Звонок отвлёк его от колки дров. «Сегодня он планирует опробовать новую баньку. И тебе советую». «Нет, деревенская глушь не для меня!» – усмехается мужской голос на той стороне вызова. Но, по твоему примеру, уехал из города и поселился недавно в коттеджном посёлке. Отсюда тоже можно вести дела. Это всё не то, — отмахивается Илья. Нет того спокойствия. Как это нет? — удивляется партнёр. Тут реально тише и спокойнее. Меня никто почти не трогает и не отвлекает. Тут собеседник заминается и проговаривает не в телефон. Эй, чего она вытворяет? «Яр, что там у тебя?» – интересуется Илья у партнера. «Куда пропал?» «Потом перезвоню», – бросает тот ему в ответ. «Нужно разобраться с малявкой» – и бросает трубку. «Хм, ну удачи!» – хмыкает Илья уже после отключения. «Удачи?»